снега Сталинграда. В середине января 1943 года Химельштрасса была сама собой, тёмным и унылым коридором. Лизель закрыла калитку, дошла до дверей фрау Хальцапфель и постучала. открывший её удивил. Сначала Резаль подумала, что это сын фрау, но мужчина не походил ни на одного из двух братьев на фотографиях в рамке у двери. К тому же, он выглядел слишком старым, хотя сказать трудно. Щеки его пестрили щетина, а глаза словно кричали от боли. Из рукава шмели спадала забинтованная рука, и сквозь повязку проступали кровавые вишни. Знаешь, ты приходи, наверное, попозже. Элизель попыталась заглянуть ему за спину и уже хотела было позвать фрау Хальцапфель, но мужчина заградил ей путь. "Детка, сказал он. Приходи попозже. Я за тобой зайду. Где ты живёшь?" Через 3 с лишним часа к номеру 33 по Химельштрассе прибыл стук в дверь, и перед Элизель стоял тот мужчина. Кровавые вишни превратились в сливы. Она тебя ждёт. Снаружи, в сером, ворсистом свете, Лизаль не удержавшись, спросила, что у него с рукой. Мужчина шумно выпустил воздух через ноздри, один слог. Потом ответил: "Сталинград". "Простите?" говоря, мужчина щурился на ветер. "Я не расслышала". Он повторил уже громче и теперь расширил ответ: "С рукой у меня Сталинград". Мне прострелили бок и оторвало три пальца. Я ответил на твой вопрос. Он сунул здоровую руку в карман и передёрнулся от презрения к немецкому ветру. Наверное, думаешь, здесь у нас холодно? Лизель потрогала стену рядом и не смогла соврать. Холодно, конечно. Мужчина рассмеялся. Это не холод. Он вытянул сигарету и сунул в рот. Одной рукой попробовал зажечь спичку. К такой не Настя, это было бы трудно и с двумя руками, а уж с одной просто невозможно. Он выронил коробок и ругнулся. Лизаль подняла, взяла у него сигарету и сунула в рот, но тоже не смогла прикурить. Надо тянуть себя, объяснил мужчина. В такую погоду горит только если затягиваешься. Ферштест. Лизаль попробовала ещё, пытаясь вспомнить, как это делал папа. Теперь её рот наполнился дымом. Дым вскарабкался ей в зубы, растарапал горло, но она удержалась и не закашлялась. Отличная работа. Забрав сигарету и затянувшись, мужчина протянул Лизель здоровую руку, левую. Михаил Хальцапфель. Лизель Мемгер. Ну, идёшь-ти так, моей матери. В этот миг за спиной Лизель возникла роза. и девочка с затылком ощутила ее потрясение. «Михаэль?» — спросила мама. «Это ты?» Михаэль Хальцапфель кивнул. «Гутен так, фрау Хуберман. Давно мы не виделись». «Ты стал такой старой?» Роза еще не оправилась от потрясения, но быстро взяла себя в руки. «Не хочешь зайти? Смотрю, ты познакомился с моей приемной дочкой». Ее голос увял, когда она увидела... а кровоavленную руку. А брат погиб, сказал Михаил Хальцапфель, и даже своим действующим кулаком он не мог бы нанести удара сильнее. Потому что роза пошатнулась. На войне, конечно, убивают, но земля всегда качается под ногами, если убивают того, кто когда-то жил и дышал рядом. Оба мальчика Хальцапфелей выросли у розы на глазах. Постарелый и молодой человек как-то сумел перечислить случившееся, не теряя присутствия духа. Я был в здании, где наши разместили госпиталь, и тут его принесли. За неделю до моего отъезда домой 3 дня я сидел около него, а потом он умер. Прости. Будто не розин язык это сказал. В тот вечер за спиной Лизыль стояла какая-то другая женщина, но Лизыль не смела оглянуться. Пожалуйста, Михаил остановил её. Не говорите больше ничего. Можно я заберу девочку читать? Сомневаясь, что мать услышит хоть слово, но она просила её привести. Да, бери. Они дошли до середины дорожки, и тут Михаил Хадсафеля помнился и вернулся. Роза? Секунда ожидания, пока мама снова расширит дверную щель. Я слышал ваш сын там, в России. Я случайно встретил земляков из Молкинга. поняли мне сказали. Но вы, конечно, и сами уже знаете. Роза попыталась отменить его уход, выскочила и схватила его за рукав. "Нет, он раз ушёл отсюда и больше не объявлялся. Мы пытались его искать, но потом так много всего случилось. Тут было, но Михаил Хадсапфель намеренвался бежать. Ему никак не хотелось бы выслушивать ещё одну слёзную историю. Подаваясь прочь, он сказал: Насколько я знаю, он жив. Он догнал Лизель у калитки, но девочка не пошла с ним. Она следила за розиным лицом, которое вскинулось и рухнуло одновременно и вдруг. "Мама", роза махнула рукой. "Иди". Лизель не двигалась. "Иди", я сказала. Когда Лизель нагнала вернувшегося солдата, тот попробовал завязать беседу. Наверное, я пожалел, что проговорился розе и теперь хотел скрыть ошибку под ворохом новых слов. Приподняв забинтованную руку, он сказал: "Всё никак не пристаёт кровить". Лизель была рада поскорее войти в кухню фрау Хацфель. Чем быстрее начнёт читать, тем лучше. Старуха сидела со струями влажной прохлады на лице. Сын погиб. Но это была только половина. Она никогда не узнает, как это случилось, но могу сказать вам, не дожидаясь вопросов, что одному из нас это известно. Кажется, я всегда знаю, что произошло, когда вокруг снег, пушки и разные смешения человеческого языка. Когда я представляю со слов книжной варишки кухню фрау Хацапфель, я не вижу ни плиты, ни деревянных ложек, ни водозаборной колонки, Во всяком случае, сначала. А вижу я русскую зиму и снег, падающий с потолка, и ещё судьбу второ сына фрау Хацапфель. Его звали Роберт, и случилось с ним вот что. Маленькая военная повесть. Взрывом ему оторвало обе ноги ниже колен, и он умер на глазах брата в холодном про смерть делом госпитале. Россия, 5 января 1943 года, очередной ледяной день. Среди улицы снега повсюду лежали мёртвые русские и немцы. Кто ещё был жив, стрелял в чистые страницы перед собою. Сплетались три языка: русский, полевой, немецкий. Выбираясь среди павших душ, Я услышал, как один человек говорит: "У меня в животе чешется". Он повторил это много раз. Несмотря на шок, он полз вперёд к тёмной, обезфигуринной фигуре, пролившейся на землю. Когда солдат с раненным животом подполз, он узнал Роберта Хадсапфеля. Руки у Роберта были залеплены кровью, и он нагребал снег себе на ноги ниже колен. туда, где ног, оторванных последним взрывом, уже не было. Горячие руки и красный вопль. Под земли шёл пар. Вот как выглядит и пахнет гниющий снег. "Это я", сказал Роберту солдат. "Это". И он с трудом подполз на несколько сантиметров ближе. "Это?" переспросил Роберт пропадающим голосом. — Должно быть, почувствовал рядом меня. — И еще раз. — Петер? Почему-то умирающие всегда задают вопросы, на которые знают ответ. Может, за тем, чтобы умереть правыми? Вдруг все голоса зазвучали одинаково. Роберт Хацапфель завалился направо на холодную парящую землю. Не сомневаюсь... Он рассчитывал сью же минуту встретиться со мной. Не случилось. К несчастью для юного немца, я не забрал его в тот день. Я перешагнул через него с другими несчастными душами на руках и двинулся обратно к русским. Туда-сюда так я и бродил, разобренные люди. Уверяю вас, далеко не лыжная прогулка. Как сказал матери Михаэль, Только через 3 очень долгих дня я пришёл за солдатом, недовалокшим многие из Сталинграда. Я пришёл в полевой госпиталь, где меня заждались и скривился от запаха. Человек, забинтованный рукой, обещал безмолвному солдату с сошлемлённым лицом, что тот выживет. Тебя скоро отправят домой, уверял первый. Да, уж домой, подумал я. Навсегда. Я подожду, продолжал тот с рукой. Я должен ехать в конце недели, но я подожду. В середине братьнейной следующей фраза: Я забрал душу Роберта Хадсапфеля. Обычно, когда я прихожу в дома, приходится стараться видеть сквозь потолок, но в том здании мне повезло. Кусочек крыши уничтожили, и можно было смотреть прямо вверх. В метре от меня ещё что-то говорил Михаил Хадсапфель. Я старался не обращать на него внимания и глядел в дыру над собой. Небо там белое, но быстро пачкалось. Как всегда, оно превращалось в громадную холстину. Сквозь него сочилась кровь, и за платками возникали облака, грязные, как отпечатки ног в тающем снегу. «Ног — Ног? — спросите вы. — Да, интересно, чьих же? На кухне фрау Хацпель Лизыль читала. Страницы بریли, никем не услышенные. И в моих глазах, когда русские пейзажи растворяются, снег не перестаёт падать с потолка, ложится на чайник, а также на стол. И на людях тоже снежные лоскуты на головах, на плечах. Брат ёжится, женщина плачет. А девочка продолжает читать. Ведь именно за тем она здесь, и хорошо быть хоть в чём-то полезным там, где случились снега Сталинграда.